уже оказавший им поистине неоценимую услугу. Какое все-таки счастье, что Дженни с детьми сейчас так далеко отсюда, в Эдинбурге. Пятница, 26 июня. Продолжение. На пустошь к нам пришли вновь прилетевшие марсиане. Пока они вместе с прежними марсианами совещались в яме, я имел возможность снова... На этот раз без ложной и ни на чем не основанной предвзятости внимательно присмотреться к их внешнему облику. Надо иметь мужество признаться, что я был к ним несправедлив. Они совсем не так отвратительны. Они вообще не отвратительны. И дело не столько в том, что я к ним претерпелся, сколько в исходной точке зрения. С точки зрения банальной эстетики, господствовавшей на Земле до прошлой пятницы, марсиане далеки от совершенства. Вряд ли они могли бы увлечь своим внешним видом какую-нибудь простодушную красотку с Пикадилли, но только потому, что у нас с марсианами были разные представления о красоте. Но если красота — это наиболее экономное воплощение высшей целесообразности, то марсиане, превратившиеся в итоге многотысячелетнего прогресса их умственной деятельности в тело, голову, являются образцами высочайшей целесообразности и следовательно, по своему не только красивы, но и прекрасны. В восточных поэмах признаком высшей красоты считается лицо, подобное луне. Не сомневаюсь, что у африканцев приплюснутый нос и толстые губы также служат предметом восторженного воспевания в примитивных произведениях их невежественных поэтов. Но точно так же, как Общечеловеческим критерием красоты до прошлой пятницы считался европейский критерий. так сейчас, после прошлой пятницы, носителями подлинного идеала красоты стали представители марсианского мира. Нет ничего красивее и благородней внешнего облика завоевателя. Важно только понять это, прочувствовать эту непреложную истину. В остальном это становится только делом привычки. Пройдет год-два, а может быть и меньше, и прекраснейшие дочери Земли будут вздыхать по марсианам, и вздыхать, увы, без всякой надежды на взаимность, потому что похоже, что марсиане — существа бесполые и размножаются от почкования. Пятница, 26 июня, полдень. Мне оказано волнующее доверие. Сегодня я по пленных. Конечно, эти новички принимали меня за одного из своих, и я их, понятно, не разочаровывал, а наоборот, всячески в этом приятном для них и для меня заблуждении утверждал. Они обрадовались, узнав, что я в корзине уже шестые сутки. Они видели в этом хорошее предзнаменование для себя. Оказывается, кем-то где-то был три дня тому назад обнаружен обескровленный труп, И по всему юго-востоку ползли слухи, что марсиане для каких-то неведомых целей выпускают из пленных кровь. Я изобразил на своем лице улыбку. «Разве вы не замечаете, что во мне не осталось ни единой кровинки?» И все они облегченно рассмеялись. «Я стою на той точке зрения, что бывает обман, который на том свете будет засчитываться как высшая степень милосердия». Если это так, а это именно так, то мне на небесах зачтутся все мои грехи. Я сказал этим беднякам, что, судя по всему, марсиане подобрали нас для того, чтобы поближе присмотреться к людям. Для этой цели они будут время от времени брать к себе внутрь цилиндр то одного, то двух, а то и больше человек, и что бояться этого нечего. Смею надеяться, что именно под моим воздействием Ни один из пленных и не подумал о том, чтобы улизнуть. Набрав необходимое количество продуктов в брошенных хозяевами домах и лавках, напившись и нагулявшись вдоволь, они спокойно отдались во власть щупалец, которые и вернули их в корзины. Вскоре после того, как и я снова очутился в своей корзине, я увидел в иллюминаторе пластину с крючковатым крестом, Скорее всего, я прав, принимая это за знак признания моих, пусть и скромных, заслуг. А может быть, они только проделывают надо мной какие-то свои заранее запланированные психологические опыты? Вдруг они всего лишь проверяют мои рефлексы, как биологи, изучающие реакцию муравьев или пчел на разные раздражители? Или как собаководы, выискивающие среди очередного помета многообещающий экземпляр? «Ну что ж, на крайний случай, и это не так плохо, во всяком случае, сегодня я могу спать спокойно, сегодня меня не умертвят, и завтра тоже». Пятница, 26 июня. Полдень. Продолжение. Только я приготовился вздремнуть, как четыре боевые машины выпустили свои треножники И с уже привычным лязгом приблизились к нашей машине так близко, что мне стало в чуже, за них страшно. Достаточно было бы одного шального снаряда, чтобы сразу вывести их всех из строя.